Глава пятьдесят «Карты правду, говорят». «Детектив здесь, леди Шарлотта. Я всего лишь психометрик по неодушевлённым предметам», пожал плечами граф и вопросительно взглянул на меня. «Мы поможем лорду Айравелю, моя леди?» Я взволнованно сглотнула, потому что от бархатно-нежного «моя леди» Мне захотелось одновременно присесть, потому что ноги ослабли, и поцеловать графа, потому что заслужил. Правда, фей, как опытный придворный, не растерялся и тут же перевел взгляд на меня. «Так как, леди Шарлотта, вы поможете?» «Ох, как меня подмывало ответить, подумаю или посмотрим на ваше поведение, лорд!» Вот только речь шла об убийстве королевы. Я не могла оставаться в стороне. 168 лет назад кто-то убил уже умирающую старую фею, непонятно зачем. И раз наследницей уже объявили младшую принцессу, то именно она и попадает под подозрение. Мало ли, королева собиралась поменять завещание. «Мы поможем», — кивнула я и полезла в корсет за картами. «Начнем с простых вопросов», — объявила я а потом перейдем к сложным, если потребуется. В этом мире достаточно магии, чтобы я могла гадать с утра до вечера». Это было довольно самоуверенное заявление, но на два-три гадания меня точно хватит. Конечно, простые вопросы удобнее задавать обычной колоде, но и с прабабушкиной можно договориться. Первым делом я отложила старшие арканы оставив только младшие. «Кубки — да, мечи — нет». Усевшись в кресло, огласила я скорее колоде, чем двум притихшим рядом со мной лордом, один из которых остался стоять за моей спиной, а второй уселся на краю одной из вас с фруктами на столе. И задала картам самый первый, самый важный вопрос. Следует ли нам вмешиваться в расследование убийства прежней королевы фей? Ответ был однозначен Королева кубков. Что ж, пойдем дальше. Убийца действительно тот рыжий юноша с портрета Мак Метаморф. Я вытащила из колоды пажа кубков, но на него сверху тут же выпала восьмерка мечей. Иногда такое бывает, когда карты хотят прояснить ситуацию. У него не было выхода. Перевела я значение восьмерки аэровелю. Его могли и принудить, или это решение было меньшим из зол. Вы уверены? нелюдь нахмурился, скептически глядя то на меня, то на колоду. Да, лорд. Хотите, я отвечу на любой ваш вопрос только задавайте такой ответ, на который точно знаете или сможете тут же выяснить. И помните, пока карты настроены, говорить лишь «да» и «нет». Что ж, Айравель, покусав губы, пару секунд раздумывал и потом решился. «Действительно ли тот, о ком я думаю, мой брат?» «Вы ведь не знаете ответа» уточнила я тасуя колоду как вы собираетесь убедиться ошибаетесь буркнул фей, не став ничего пояснять я вытащила шестерку кубков энергия инь гармония умиротворение прощение и понимание вы и братья а инь начала отвечать я но Аэровель, даже не дослушав, взлетел с края вазы, сделал круг по комнате и, увеличившись в размерах, обвиняюще уставился на меня. «Как вы это делаете? Читаете мысли? Вы настолько сильны, что можете влиять на разум магического существа?» «Ничего подобного», — возмутилась я. «Вы спросили, карты ответили». «Да?» И как карты могли подсказать вам, что я спрашивал об Инии? Серые глаза нелюдя хищно серкали, ноздри раздувались от гнева, а мне внезапно стало смешно. Ведь сейчас Аэровель столкнулся с тем же, что и я совсем недавно, с тем, что он не может объяснить, ему от этого страшно, вот он и злится. Карты могут подсказать многое, если их внимательно слушать с таинственным видом ответила я, храбро глядя на злящегося фея. «Задавайте следующий вопрос. Хорошо. Ждет ли меня сегодня жена на ужин? Судя по ехидной ухмылке, не люди. Или его жена не умеет готовить? Или он именно сегодня договорился поужинать у друзей? Или у него вообще нет жены? Карты выдали мне семерку мечей». «Жена вас на ужин не ждет, а вот вы подозреваете, что я вас обманываю. Но одновременно хотите поверить в мои способности, потому что боитесь не справиться с расследованием и очень рассчитываете на нашу помощь». Я внимательно посмотрела на притихшего Аэровеля. «Мы вам не враги, лорд, но вас втянули в интриги, в которых вы не слишком сильны». «Внимательно следите за своими словами. Никому ничего не обещайте. Кто-то из ваших завистников может использовать ваши слова против вас. Будьте осторожны, лорд. Возможно, вас попытаются предать близкие лю». Я запнулась, вспомнив, что феи совсем не люди, Не решила просто дальше не продолжать. «И все это вы выяснили, глядя на одну эту карту?» В глазах нелюдя подозрение активно боролось с надеждой. Вы же уже знаете, что я ментальный маг. В моем роду или психометрики, как лорд Фрэхберн, считывающие эмоции и воспоминания свящей людей, животных и растений, или те, кто может предсказывать будущее, прояснять настоящее, выяснять тайны прошлого. Для этого наш дар выбирает проводника. Цифры, звезды, карты. Хм! Все еще недоверчиво протянул Айравель. Ладно, последний тестовый вопрос. Ефей задумался почти на минуту, перебирая в голове варианты: О! Есть ли у сторонников самозванки? Давайте будем более конкретны, предложила я. Карты далеки от политики. Есть ли у сторонников старшей принцессы связь с драконами? Но вы ведь вновь не знаете точного ответа. Смеяться над людям мне не хотелось. Я, наоборот, очень ему сочувствовала. Он ведь был магическим существом и вдруг столкнулся с магией, которой абсолютно не разбирался. Знаю! Прямо рыкнул Айравель. Из колоды мне в руки буквально выпала десятка кубков. Связь с драконами у старшей принцессы есть, и она крепка, как истинная любовь. И эта связь не за деньги, не из личной выгоды. Это нечто абсолютно нематериальное. «Да, вы правы. И знать об этом вы совершенно точно не могли» так как на обручении принцессы Туринель и принца драконов присутствовали лишь двое, не считая дряда священного дуба. Я и проклятый метаморф. Что ж, неплохая расплата за любопытство. Благодаря желанию Айравеля проверить мои способности, я выяснила, что он в гуще интриг, а два наших фейских спасателя — сводные или двоюродные братья. Ведь Иниэль наполовину человек. Не уверена, что эти сведения мне когда-то пригодятся, но зато следующая информация очень важна для расследования. Старшая из принцесс обручена с драконом. И именно к драконам сбежал маг-метаморф, убивший королеву. Так что у младшей дочери мог быть повод, а у старшей связи, чтобы помочь старой матери умереть. Наши с Эриком соседи по кварталу часто шутили про свинью, которая везде грязь найдет. Так вот у меня похожая, аналогичная способность, только вместо грязи я вечно утыкаюсь в расследования, соблазняющие их раскрыть.